Когда англичанин встал, дал мне пиастр и предложил Кармен руку, словно она не могла идти сама. Кармен, смеясь, по-прежнему сказала мне, «Мой милый, я не могу пригласить тебя к столу, но завтра, как только ты услышишь, что бьют развод, приходи сюда с апельсинами. Ты увидишь комнату, обставленную лучше, чем на улице Канделехо, и посмотришь, прежняя ли я Карменсита».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 Но как только раздался барабанный бой, все мое мужество меня покинуло. Я взял корзину с апельсинами и побежал к Кармен. Ее ставни были приотворены. Я увидел ее большой черный глаз, который меня высматривал. Пудренный лакей тотчас же провел меня к ней. Кармен услала его с каким-то поручением, И как только мы остались одни, разразилась своим крокодиловым хохотом и бросилась ко мне на шею. Никогда еще и не видел ее такой красивой, разряженная, как Мадонна, надушенная шелковая мебель, из занавески. Ах, я вор вором, Минчаро, говорила Кармен, мне хочется все здесь поломать, поджечь дом и убежать в Сьерру. и нежности, и смехи. Она плясала, она рвала на себе свои фалболки. никакая обезьяна не могла бы так скакать, так кривляться и куролесить. Угомонившись, она мне сказала, послушай, теперь дело цыганское. Я прошу его съездить со мной в Ронду, где у меня сестра в монастыре. Здесь опять хохот. Мы проезжаем местом, которое я тебе укажу. Вы на него нападаете, грабите дочисто. Лучше всего было бы его укокошить, но только... Продолжала она с дьявольской улыбкой, которая у нее иногда бывала, и этой улыбке никому не было охоты вторить. Знаешь ли, что следовало бы сделать? Надо, чтобы кривой... Выскочил первым. Выдержитесь немного позади. Рак бесстрашен и ловок. У него отличные пистолеты, понимаешь. Она снова разразилась хохотом, от которого я вздрогнул. «Нет», — сказал я ей, — «я ненавижу Гарсию, но он мой товарищ. Быть может, когда-нибудь я тебя от него избавлю». но мы сведем счеты по обычаю моей страны. Я только случайно цыган, а кое в чем я всегда останусь, как говорится, честным наварцем. Она продолжала, ты дурак, безмозглый человек, настоящий паиле. Ты как карлик, который считает, что он высокий, когда ему удалось далеко плюнуть, ты меня не любишь, уходи. Когда она мне говорила «уходи», я не мог двинуться с места. Я обещал ей уехать, вернуться к товарищам и поджидать англичанина. Со своей стороны она мне обещала быть нездоровой до тех пор, пока не поедет из Гибралтара в Ронду. Я провел в Гибралтаре еще два дня. Она имела смелость прийти ко мне, переряженные в гостиницу. Я уехал. У меня тоже был свой план. Я вернулся в условленное место, зная, где и когда должны проехать англичанин Скармен. Данкайра и Гарсия меня уже ждали. Мы заночевали в лесу, костра из сосновых шишек, который великолепно горел. Я предложил Гарсии сыграть в карты, он согласился... Когда мы играли вторую партию, я ему сказал, что он лутует. Он расхохотался, я швырнул ему карты в лицо.